Глава девятая. Неужели Дрейв снова решил вступить в игру? Посоревноваться с братом, кто привлечет больше моего внимания? Но Дрейв улыбался так искренне. «Я же вижу, что тебе неприятное ухаживание Джаара», продолжал младший принц. «Ты уже не знаешь, куда от него деться. А я знаю, куда тебя деть. Прогуляемся по дворцу и сбежим встречи с ним. Потом скажешь, что потерялась во времени, вот и не вернулась вовремя. «К тому же точное время встречи вы не оговаривали». «Ты соперничаешь с Джааром? не удержалась я. «Сейчас нет. Считай, просто захотелось тебе помочь. Кстати, у меня есть кое-что для тебя». Дрейв неожиданно достал из кармана коробочку. «С прошедшим. Я не знал, что у тебя день рождения». Так вот, почему он так помрачнел, когда Деман упомянул, что недавно мне исполнилось девятнадцать. Говоря откровенно, Дрейф вовсе не обязан делать мне подарок на день рождения, но все равно приятно. Я приняла коробочку, открыла ее. На мягкой бархатной подушечке лежали серьги невероятной красоты с яркими оранжевыми камнями. Когда ловили солнечный свет, они как будто вспыхивали, светились изнутри. «Очень красиво!» — выдохнула я. «Спасибо, Дрейф!» «Чудесный подарок!» «Может быть, пригодятся тебе на балу?» Он улыбнулся. «О, Боже! Я совершенно не готова к балу. Это платье единственное. Еще есть костюм, но, кажется, он годится для бала еще меньше. Не переживай. Я узнала о задумке отца еще перед обедом и заказал тебе платье. Через пару часов доставят во дворец. Будешь самая красивая». «Ты не обязан, но мне хочется». В конце концов, отец поставил тебя в неловкое положение. А я хочу помочь. Возможно, король намеренно создал пространство, чтобы принцы могли за мной поухаживать. Ну так что, Марина, прогуляемся? Дрейв, я замялась, в который раз испытав неловкость. Ты хороший, правда. И у нас были прекрасные моменты, которые по-настоящему радовали. Но мне кажется, это будет нечестно по отношению к тебе. Я не смогу дать тебе того, что ты хочешь. Сейчас я всего лишь хочу прогуляться с тобой. К слову, для твоего же блага. Во время обеда ты выглядела очень растерянной, а общество брата вряд ли поспособствует обретению равновесия. Я ничего от тебя не требую. Наоборот, хочу помочь расслабиться, освоиться во дворце. А то на балу осваиваться будет несколько сложнее. Дрейв хмыкнул. «Если ты ничего не требуешь, а правда хочешь просто прогуляться, то я согласна», — решилась я. Сидеть в четырех стенах уже надоело. К тому же Дрейв явно что-то знает о предстоящем Бале и планах отца. И когда он улыбается, так искренне, открыто и светло, довольно сложно ему отказать. Я была бы рада дружить с Дрейвом. Но, боюсь, это совсем не то, что ему нужно от истинной. «Для чего Его Величество решил устроить этот бал, ты знаешь?» Полюбопытствовала я, пока мы спускались по лестнице. Академия тот еще раз садник слухов. Уже по всему Доргану известно, что в нашем мире появился последний Феникс. Естественно, все драконы, от самых богатых и знатных до простых жителей городов и деревень, жаждут с тобой познакомиться или хотя бы посмотреть издалека. У отца свои причины. Если ты появишься на балу у нас во Дворце, это будет выглядеть так, будто Дармель связаны с Фениксом, а значит укрепляют свое влияние в новых реалиях. Не удивляйся, Джар будет ухлестывать за тобой особенно активно. Он ведь должен показать остальным, что им ничего с тобой не светит. А им не светит? спросила я, пытаясь осмыслить сказанное. Если бы ты была со мной, точно не светила бы. А с Джаром. Некоторые особо наглые и честолюбивые аристократы все же могут попытаться завладеть твоим вниманием. Но, полагаю, на балу они не станут делать резких движений. Это только знакомство с тобой. Представление последнего феникса высшему свету Даргана. Звучит жутко. И во что я опять вляпалась? Дрейв, я так рада тебя видеть! К нам неожиданно подскочила хрупкая, Невероятно красивая девушка и повисла у Дрейва на шее. Правда, не успели мы оба опомниться, как девушка отстранилась от Дрейва и с любопытством посмотрела на меня. «Это она, да?» Я подслушала разговор папы. Он говорил, что к нам во дворец прибудет Феникс. Молодая девчонка лет 14 на вид смотрела на меня с восторженным любопытством. Оранжевые глаза полыхали от эмоций, а светло-красные волосы как будто присыпанные драгоценными камушками, так ярко они отливали на солнце, выбились из сложной прически. «Диара, когда ты уже научишься вести себя более сдержанно?» Дрейв со стоном закатил глаза. «Знакомьтесь, Диара, это Марина. Феникс, как ты догадалась. Марина, это Диара, моя сестра, младшая принцесса Даргана». «Феникс!» Чуть ли не завержала от восторга юная драконица. «Ты такая красивая! Немного похожа на нас, но отличаешься. У тебя глаза другие. Не огненные, а искристые. И кожа как будто подсвечена изнутри. Рада знакомству. Ты к нам надолго?» «До конца выходных. Рада знакомству», — выпалила я, растерявшись под бурным потоком эмоций. «А на бал пойдешь?» «Я слышала, завтра у нас будет бал». Во дворец прибудут самые-самые влиятельные и богатые аристократы Даргана. «Диара, Марина на бал пойдет. А вот ты не пойдешь», — одернул ее брат. «Но почему?» «Потому что тебе еще нет шестнадцати». «Диара, ваше высочество, к нам спешила еще одна драконица, на этот раз постарше. Вы опаздываете на занятия». «Заниматься, когда у нас во дворце Феникс?» — изумилась Диара. «География никуда не уйдет, а вот Феникс улетит», — хихикнула она. «У вас еще будет время пообщаться поближе». «Ваше Высочество, пожалуйста, ваш наставник ждет уже полчаса». «Но я нашла Феникса». «Феникса?» — пожилая дама схватилась за сердце, во все глаза глядя на меня. «Диара, родная, тебе пора учиться», — напомнил Дрейв. А потом к нам подошла еще пара драконов. Мужчина и женщина. Эти тоже хотели со мной познакомиться после восторженных воплей Диары, заподозрив, что перед ними феникс. Принцу пришлось срочно меня уводить. Вскоре мы шагали по тропинке в саду, добравшись до уединенного уголка, порадовавшего небольшим прудиком и даже фонтанчиком по центру. Присядем. Дрейв предложил занять одну из скамеек. Я не стала отказываться. Извини, если Диара тебя смутила. Она слишком эмоциональна. Отец воспитывал нас братом в строгости, а вот Диара, наше солнышко, ей позволено все. В некоторых моментах такое свободное воспитание сказывается на ее поведении. «У тебя очень светлая, искренняя сестра. Это прекрасно!» — я улыбнулась. «А на твой вопрос я не ответил. Отец был женат, но мама умерла восемь лет назад. С тех пор отец только фавориток менял, а жениться не хотел. Надеюсь, не передумает. Есть кандидатка?» не удержалась от вопроса. «Надеюсь, что нет. Но если у нас с Джаром ничего не получится...» Поймав мой потрясенный взгляд, Дрейф рассмеялся. «Ты так забавно реагируешь. Не волнуйся. Скорее всего, отец будет искать тебе женихов помоложе. Если не нас, то кого-нибудь из аристократов, кому он доверяет?» Но все это будет потом. А пока ты можешь просто наслаждаться балом и всеобщим вниманием. Пойдешь на бал вместе со мной? Это обязательно идти вместе с кем-то? Я бы предпочла появиться одна. Без поддержки? А мне понадобится поддержка? Ну, я так полагаю, правила балов в Даргане тебе тоже не знакомы. Если ты приходишь с кем-то, то обязана половину танцев минимум посвятить своему партнеру. Считать вряд ли кто будет, но ты всегда можешь отказать кому-то словами, что уже обещал этот танец тому, с кем пришла на бал. Спасибо, Дрейв, за объяснение и за предложение. Я подумаю. Наверное, принимать такое предложение будет уже не по-дружески. Уверен, Джаар тоже пригласит тебя на бал. У тебя есть выбор. Странное выражение мелькнуло в глазах Дрейва. «Ревность? Не знаю». Я так и не решилась спросить, почему умерла мама Дрейва. Мы еще немного поболтали о всякой ерунде, после чего отправились назад. На этот раз Дрейву удалось провести меня так, чтобы по пути больше никого не встретить. «А насчет Бала подумай, я зайду к тебе чуть позже». Дрейв подмигнул и с весьма довольным видом ушел. Кажется, я не успеваю за переменами в его настроении. И на что рассчитывает, спрашивается. Так неловко раз за разом отказывать ему, тем более, когда Дрейв действительно старается. Но есть одно гигантское «но». К моему возвращению в комнату платье, обещанное Дрейвом, было доставлено. Джар, наверное, уже заходил, меня не застал и под дверью краулить не стал. Он пришел на следующий день и вручил платье для Бала в качестве подарка на день рождения, как и Дрейв, сказав, что не знал. «Марина, я бы очень хотел сопровождать тебя на Балу». «Благодарю за предложение. Я подумаю и дам ответ позже». Не представляла я, в какую ловушку себя загоняю. И Дрейву, и Джару я должна дать ответ, и кому-то совершенно точно придется отказать. Возможно, обоим. А как это сделать? Идти искать по всему дворцу И в лицо сообщать, что не принимаю предложения, как будто перед балом других нервов мало. Никогда не любила отказывать. Когда одноклассники и одногруппники просили меня о помощи как лучшую отличницу, я и тогда пыталась помочь всем, даже если чувствовала, что не справляюсь, потому что не хотела отказывать. А тут, нужно сказать «нет», почти поклоннику. Но самое удивительное случилось позже. Ко мне зашел Аяр и тоже не с пустыми руками. «Что это?» – поразилась я. «Платье. Для тебя. Я уверена, отправляясь из академии, ты не ожидала, что нужно подготовиться к балу. А теперь у тебя будет выбор». «Какой выбор?» «Из платьев. Или принцы не озаботились?» «Озаботились. Пройдешь?» Я постранилась, пропуская Аяра. Черный дракон не стал топтаться на пороге, вошел в гостиную. Положил коробку, вероятно, сплатим на столик. Снова будешь предлагать выбрать кого-то из них? Нет уж, я осознал серьезность твоих чувств. Толкать к другим больше не собираюсь. А потому в темных глазах внезапно мелькнуло что-то хитрое. Аяр усмехнулся. «Ты пойдешь со мной на бал?» Сердце споткнулось. Несколько секунд я смотрела на Аяра и не верила в происходящее. А потом выпалила. «Да!» «Прекрасно! Я зайду за тобой!» С этими словами Аяр ушел. Я закрыла за ним дверь и какое-то время глупо смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Аяр пригласил меня на бал. «Невероятно! Я пойду на самый настоящий бал в Королевском дворце, причем в мою честь, и моим спутником будет Аяр! Самый невероятный мужчина из всех, кого я знала!» Упрямый только, но, кажется, он все-таки решил пойти в наступление. На несколько секунд волнение переросло в страх. Как он дальше себя поведет? Как будут развиваться наши отношения? И хочет ли Аяр того, что делает? Когда он меня поцеловал, ему как будто даже понравилось. Это был порыв, неожиданный для обоих. Но отвращения в глазах Аяра тогда точно не было. «Может, у нас и правда что-то получится. Может, я не должна думать, будто загнала Аяра в ловушку долго. Ох, как же сложно. Разберусь в процессе. Буду наблюдать за его поведением, за реакциями и эмоциями. И за своими тоже. Так, мне нужно отказать Дрейву и Джару, чтобы они перед моей комнатой с Аяром не столкнулись. И вообще, как-то нехорошо будет тянуть с ответом до самого бала. Пока размышляла, как поступить, рассматривала платье. Уже сразу знала, что выберу платье Аяра, раз на бал иду именно с ним. Но другие тоже посмотреть хотелось. А красивые они все. Дрейв подарил оранжевое с широкой двойной юбкой. Верхний оранжевый слой был разрезан в нескольких местах, открывая вид на темно-синюю ткань. Дрейв как будто намекал на свою связь с ледяными драконами и предлагал мне прикоснуться к магии ледяных вместе с ним. Джар выбрал темно бордовое платье, усеянное драгоценными камнями. Стук в дверь прервал мои тягостные раздумья, разбавленные эстетическим удовольствием. «Диара», — удивилась я, — «Марина, я могу войти?» Девушка воровато осмотрелась, как будто боялась, что ее вот-вот застукают за неприличным занятием. «Хм!» «Наверное, опять с учебы сбежала». «Проходи», — я посторонилась. Диара торопливо юркнула внутрь и поспешила закрыть за собой дверь. «Дрейв сказал, что у нас с тобой будет время пообщаться, но ведь скоро бал. Ты все время проведешь на балу, а потом вернешься в академию. Извини, не удержалась. Очень уж любопытно. Я рада тебе, все в порядке». «Хотя насчет бала... Ого! У тебя целых три платья!» Заметив подарочные ленточки, валяющиеся рядом на диване, принцесса догадалась. «Подарки от поклонников. Ты не против, если я посмотрю?» Честно говоря, энтузиазм юной драконицы сметал, как ураган, но ее открытость и любопытство располагали к общению. «Смотри, конечно». «Вот это от Дрейва. Я права?» Она указала на платье с синими вставками. «Угадала. Брат любит выделяться. Он один в нашей семье, кто периодически выбирает не только огненные цвета, но и ледяные». «А это, я так полагаю, от Жара. «Его вкус!» Диара безошибочно определила принадлежность бордового платья. «Ой, а это какое красивое!» «И необычное!» Драконица растерянно повернулась ко мне. «Не от папы же?» «Нет, не от Дамаана!» Я улыбнулась. «Какое тебе больше нравится?» «Вот это последнее!» Она указала на подарок Аяра. Очень необычно смотрится. Если наденешь его, будешь блистать на балу. Хотя ты в любом случае будешь блистать. Уверена, все драконы будут смотреть исключительно на тебя. Новое лицо при дворе. Они точно сразу опознают, что именно ты, Феникс. А как присмотрится внимательнее, только убедятся в предположении. Ты уже была на балах? Ни разу. Это будет мой первый бал. «Расскажешь, чего ждать?» И я присела, предлагая Диаре сделать то же самое. Неугомонная драконица устроилась рядом. «А я тоже ни разу не была на балах. Нас туда пускают с шестнадцати лет. Мне только пятнадцать исполнится через два месяца. Но говорят, на балах много-много танцуют. Самых красивых драконец. На перебой приглашают знатные женихи. Норовят познакомиться, разузнать побольше». Диара взахлёб радостно рассказывала, как давно она мечтает попасть на бал, как много всего интересного там обычно случается. Романтика, танцы, даже скандалы временами. Я с улыбкой слушала и любовалась открытым всему миру взглядом юной драконицы. Ее лицо буквально светилось, а глаза горели любопытством. «Слушай, Диара, мне очень нужна твоя подсказка». Как ты понимаешь, пойти на бал с несколькими спутниками я не могу. А как отказать? Не знаешь, как связаться с братом, чтобы ему отказать? Догадалась Диара. Да, они оба очень заняты, когда возвращаются во дворец ненадолго. Найти их бывает непросто. Но для этого есть слуги. Передать отказ через прислугу, а это будет достаточно вежливо. Устный отказ невежливо. Но у нас есть дворцовая почта. Отцу так много всего доставляют. Пишешь письмо с отказом, передаешь прислуге. Они находят адресата и вручают. Это привычно и проблем с вежливостью не вызовет. А главное, мне не придется смотреть принцам в глаза, когда буду говорить «нет». Признаюсь, я ужасная трусиха. Беда у меня с отказами. Так что местная традиция с почтой подходит идеально. Спасибо, Диара, ты очень мне помогла обрадовалась искренне. «Еще не до конца. Ты садись, пиши отказ, а я позову прислугу. Покажу тебе, как это делается». Диара развела бурную деятельность. Я написала вежливые отказы обоим огненным принцам, причем подходящую бумагу нашла на столике в ящичке. К нам пришел юный дракон-слуга, забрал оба письма и пообещал, что будет доставлено в ближайшее время. «Ты отказала обоим?» – удивилась Диара. «А кто же третий? С кем ты пойдешь на бал?» Ответить я не успела. В комнату ворвалась пожилая драконица, то ли нянька Диары, то ли ее наставница. «Ваше высочество! Вот вы где! Вы опаздываете на занятия! Ох, Марина! Феникс! Прошу прощения, что так врываюсь. Все в порядке!» Я уже даже привыкла, что где появляется Диара, там случается хаос. Очень непосредственная и активная девушка. «А как мне это помогла!» После того, как они обе ушли, я развернула третье платье. «Да, надену его». До балла оставалось уже не так много времени, поэтому я отправилась в ванную. Пока мылась, наносила на кожу и волосы уходовое средства с суммопомрачительным запахом, размышляла и чуточку нервничала, предвкушая первый балл в своей жизни. «Как я буду танцевать!» Я ведь понятия не имею, как местные танцуют. К этому меня перед поступлением в академию Аяр не подготовил. Аяр даже не верится. Я пойду на бал вместе с ним. Не представляю, какой фурор произведет появление черного дракона на балу во дворце Даргана. Кажется, мы оба с Аяром будем сегодня в центре внимания. Ровно за полтора часа до бала ко мне снова постучали. Я разнервничалась но все-таки пошла открывать. «Леди Марина, мы вам поможем», радостно заявили три драконицы. Не дожидаясь разрешения, ворвались в комнату, буквально смели меня с порога, и тут же развили бурную деятельность по моей подготовке к балу. «Какое платье наденете? Вы можете переодеться, мы поможем вам подготовиться и выглядеть на балу с ног Воспротивиться я хотела только первые секунд пять. Потом решительно признала, что раз на балу все будут смотреть на меня, и вообще это мероприятие устраивалось исключительно с целью показать народу феникса и влияние королевской семьи на этого феникса, нужно выглядеть достойно. Так что пусть помогают. Следующие полтора часа были очень непростыми для меня. Но, по крайней мере, пока меня крутили из стороны в сторону, тянули за волосы и красили из сотни самых разных бутылочек, некогда было думать о бале. Я даже немного расслабилась в проворных руках моих помощниц, отдавшись, так сказать, на волю судьбы. За десять минут до того, как нужно было отправляться на бал, меня поставили перед зеркалом, предлагая полюбоваться получившимся образом. Я засмотрелась. Невероятная черная ткань, как будто присыпанная красноватыми искорками, которые поблескивали от движения, плотно облегала под грудью и мягко расходилась в разные стороны от середины бедра. А вот лиф, волнующий приоткрывающий плечи, привлекал внимание огненно-оранжевым цветом. Оранжевая ткань спускалась и вдоль юбки, до самого подола, но не лентами, как на платье, подаренном дрейвом, а шлейфом, тянущимся за спиной и чуть приоткрывающим черноту с боков. Чтобы шлейф не волочился по полу, и не стал нелепой причиной смерти единственного волсаре Феникса, у подола его подбирали черные драгоценные камни. Как будто что-то останавливало языки самого настоящего пламени, заставляя их собираться вокруг камней артефактов. Невероятная красота! Волшебная и таинственная! Глядя на себя в этом роскошном оранжево-черном платье, с золотистой дымкой теней на глазах, и помадой с оранжевым подтоном на губах, с затейливой прической на голове, не скрывающей, впрочем, красоты огненных волос, я чувствовала себя как минимум принцессой. Оценив отражение в зеркале, невольно ощутила предвкушение. Сердце заколотилось чаще от мысли, что я, такая красивая, отправлюсь на бал в королевском дворце. И ни одна, моим спутником, будет самый желанный мужчина. Неужели Аяр больше не будет отталкивать меня? Начнет ухаживать. Из холодного и отчужденного наставника превратится во внимательного кавалера? Щеки заполыхали от волнения. Но теперь в этом волнении были приятные нотки. Как будто меня ждало что-то прекрасное. И оно вот-вот произойдет. «Вы прекрасно выглядите, леди Марина. Затмите всех на предстоящем балу». Защебетали драконицы довольные своей работой. «Благодарю. Без вашей помощи я бы так не справилась», — признала я. Очередной стук в дверь заставил биение сердца ускориться. «Мы пойдем. Удачного вам бала!» — засобирались драконицы. На выходе они столкнулись с Аяром, облаченным в черный костюм, с оранжевыми элементами, пуговицами и вышивкой на рукавах. А я и не знала, что наша одежда должна сочетаться. Сколько условностей на аристократических балах. Пожалуй, на всякий случай, к следующему разу, нужно разузнать побольше подробностей. Черный дракон! Ох! Черный, ах! Заохали и заохали изумленные драконицы. Дамы! А я усмехнулся. Драконицы припустили мимо него, торопливо желая нам обоим хорошего времяпрепровождения на балу. Еще оглянулись несколько раз, пока бежали по длинному коридору. «Прекрасно выглядишь». В глазах Аяра что-то вспыхнуло. Не огонь, может быть, фиолетовые искорки магии тьмы. Он подошел ко мне, взял за руку, поднёс губам и галантно, едва ощутимо коснулся, не сводя с меня взгляда. Если до этого сердце стучало быстрее обычного, то теперь и вовсе заколотилось, как сумасшедшее. Я снова вспомнила наш недавний поцелуй. Выдавила с трудом. «Спасибо!» На словах «ты тоже» вовремя прикусила язык. «Такое вообще говорят мужчинам». Несколько секунд я смотрела на Аяра, любуясь рисковатыми, но притягательными, мужественными и решительными чертами лица. Смотрела в черные искристые глаза, любовалась улыбкой, похожей на усмешку. «Он как будто видит меня насквозь», читает как раскрытую книгу и прекрасно понимает, какое впечатление производит. Рядом с Аяром я чувствую себя неуверенной школьницей. Да я такая и есть. Студентка, едва познающая мир и влюбленная в опытного, умудренного жизнью дракона. «Кажется, огненные драконы будут в шоке», — выдохнула я. «Они будут потрясены и возмущены до глубины души. Рядом с единственным фениксом И вдруг черный дракон. Уверен, огненные попытаются исправить ситуацию и умыкнуть тебя. Похитить? Я снова занервничала. Бедные мои нервы, если переживу эти выходные, напьюсь успокоительного. Очаровать, переманить на свою сторону. А я усмехнулся и вдруг подмигнул. Но мы ведь им не позволим, верно? Не позволим, заверила я. А я ржал мою руку и повел на королевский бал. От помощи слуг отказался, но безошибочно определил нужную дорогу. Я даже не удивилась. Уверена, первым делом очутившись в королевском дворце, Аяр здесь хорошенько все разведал. Перед нами с почтением и парой изумленных взглядов в сторону Аяра открыли тяжелые двустворчатые двери. Музыка, смех, веселые голоса хлынули к нам. Но спустя мгновение стихли, потому что по залу пронеслось объявление «Марина Эварос, Феникс, его высочество Ая Райдвар, младший принц Аркара». Я вздрогнула от неожиданности. Значит, домаан теперь знает, что я Эварес. Выяснил каким-то образом. Какой шустрый дракон. Мы заходили в зал в абсолютной тишине. И если бы не рука Аяра, крепко сжимавшая мою, признаюсь, я бы нервничала гораздо сильнее. Но его поддержка помогала чувствовать себя более уверенно. К нам оборачивались. На нас застывали изумленные, любопытные, возмущенные взгляды. Возмущение адресовалось Аяру. А я внезапно подумала, не случится ли какой-нибудь скандал из-за того, что принц Аркара среди высшей аристократии Даргана. Да еще так эффектно, держа за руку того самого Феникса, ради которого устроили бал. «Они знают», — тихо сказала я, но уверена а я слышал. Домаан узнал, что я Эварес, а теперь сообщил всем. Да, не переживай, они ничего не смогут сделать с этой информацией». «Может, следовало все же поговорить с Дамааном? Подумаешь, предложение придется выслушать. Не так уж сложно, наверное, зато выясню, что известно правителю Даргана». Перед нами расступались, почти шарахались, как от прокаженных. Но стоило нам пройти вперед, ряды зрителей смыкались, а заинтересованные драконы вытягивали головы и провожали растерянными взглядами. Первым, кто решился к нам подойти, был Джар. Марина, ты великолепно выглядишь! произнес огненный кронпринт с каменным лицом и нечитаемым взглядом. Но я все равно ощутила, Как сложно ему с собой совладать. Вероятно, получив отказ, Джар решил, что я пойду на бал с его братом. А к такому повороту оказался не готов. «Благодарю», — я вежливо кивнула. «Надеюсь, Марина, ты хорошо проведешь сегодня время и не откажешь мне в танце». Ближайший танец я обещала Аяру, поэтому... «Да-да, понимаю традиции». Джар кивнул, источая каменный холод. «Аяр, вы наш гость». «Вам тоже желаю прекрасного времяпрепровождения сегодня вечером». «С такой спутницей, как Марина, оно не может быть иным». Аяр чуть наклонился, чтобы поцеловать мою руку. Я замерла, не зная, куда себя деть от неловкости. Несколько напряженных секунд длился поединок взглядов. Аяр улыбался расслабленно. А вот Джаар смотрел на черного дракона так, будто готовился объявить войну лично ему». Впрочем, Джар не был бы кронпринцем, если бы не выдавил из себя вежливую улыбку и не отошел, заявив, что мы пообщаемся позже. После того, как к нам подошел Джар собственной персоной, остальные драконы как будто получили разрешение. Убедились, что никакой бойни с врагом не будет, а значит, появление Аяра дозволено их правителям. Смелее, один за другим, они начали к нам подходить. «Марина, правильно?» «Позвольте представиться». «Марина, вы еще прекраснее, чем я мог представить. Не откажете ли в танце?» «Марина, я бы хотела узнать о вас немного больше, если вы позволите. Как насчет коктейля и прогулки по саду?» Предложения сыпались со всех сторон. Чаще всего меня приглашали на танец, но я уже оценила подсказку Дрейва и уверенно заявляла, что первые несколько танцев обещала своему спутнику. Девушки тоже ко мне подходили, На танец, правда, не приглашали, но неизменно проявляли интерес и хотели пообщаться поближе. Некоторые гости танцевали и разговаривали между собой. Но по большей части я ощущала себя центром зала, к которому прикованы все взгляды. «Потанцуем?» — внезапно предложила Яр. «Я бы с удовольствием, но совершенно не разбираюсь в местных танцах». «А ты к ним присмотрись. Не видишь ничего похожего» а я развернул меня лицом к танцующим. Я на самом деле не обращала на них никакого внимания, пока драконы к нам подходили и перетягивали между собой мои взгляды. Однако теперь кое-что заметила. Местные бальные танцы не сильно отличались от бальных танцев на земле. Смесь между танго и вальсом в разных пропорциях в зависимости от того, какая сейчас играет музыка. Мы дождались более спокойной и тягучей мелодии, В движениях танца поубавилась резкой огненной страсти, теперь это больше походило на вальс, чем на танго. Впрочем, элементы из танга тоже встречались. «Я помогу тебе, поведу», — предложил Аяр. «Или ты не собиралась блистать? Выглядишь именно так, будто собиралась». «Кажется, я и без всяких танцев блистаю. Слишком много внимания мне одной». «Да, даже меня затмило», — хмыкнул Аяр, за разговором незаметно выводя меня к танцующим. «Тебя это смущает? Принц Аркара должен был произвести больше впечатления?» «Я произвел. К счастью, некоторые пока сдерживаются». А я хмыкнул. «Возможно, не хотят, чтобы их выставили из дворца и лишили возможности познакомиться с главной сегодняшней гостьей». «Что ты имеешь в виду?» – удивилась я, все же заметив странный намек во всей речи Аяра. Его руку, устроившуюся у меня на талии, тоже заметила. Второй рукой Аяр обхватил мою кисть и вытянул в сторону. «Да, танец действительно похож». «Ты о чем? – спросил Аяр, начиная движение. В первый миг я разнервничалась и запуталась в собственных ногах, а может, и в длинном подоле платья. Но Аяр двигался так легко, так уверенно, что за ним оказалось очень просто следовать. А еще в груди снова подпрыгнуло сердце и заколотилось сильнее. Кажется, щеки запылали. Причем не удивлюсь, если в самом прямом смысле. Когда Деман согласился на переговоры, он догадался, что на балу от меня тоже не отделаться, а потому подготовился и пригласил только тех гостей, кого мое появление не заденет до глубины души. Скажем, некоторые семьи ненавидят черных драконов сильнее остальных. Подозреваю, Аяр говорит о тех, чьи родственники погибли при нападении Аркара. Здесь же, выходят собрались те, кто далек от линии войны и не будет кидаться на Аяра с ненавистью. Доман все продумал. И, похоже, на самом деле заинтересован в успехе переговоров. А это хорошая новость.